Глава 31. Чичилия. Милан, Италия. Ноябрь 1490. Тебе следует научиться не доверять людям всем сердцем. Они не всегда желают тебе добра, даже если добры внешне. Чичилия слышала советы мастера Леонардо, но не вслушивалась. У нее из головы не выходили слова незаконнорожденной дочери герцога, услышанные на дворцовой кухне. Девочка сказала, что ее мать Ушла в монастырь. Она мало что знает о своей маме, рассказала девочка чичили будничным тоном. Только то, что мать пишет в письмах, которые Бьянка получает ко дню рождения именинам и Рождеству. У Чечили сжималось сердце. Что ждет ее и ее собственное дитя? Их оторвут друг от друга, и ребенок останется заперт в стенах этого замка, а сама Чичилия в стенах монастыря? Она не знала, как ей раскрыть свою тайну. А между тем последствия тайны все больше вырисовывались перед ней огромные, неизвестные, пугающие. Мысли Чечили прервала появление трех вооруженных кондотьеров наемные военные, как правило, иностранцы, въезжающих в замок на мускулистых черных конях. Их доспехи сияли на солнце, а разноцветные плюмажи на шлемах, украшения из цветных перьев, как подумала Чичилия, делали их заметными даже с большого расстояния. Вряд ли это удобно, если нужно подкрасться к кому-то незаметно. Ей казалось, что наемники могли бы действовать более тонко. Чичилия и Леонардо все утро наслаждались прогулкой на свежем воздухе в дворе замка, где, по словам мастера Леонардо, можно было воспользоваться преимуществом естественного неяркого освещения, что послужит красоте портрета. Он принес в кожаные папки стопку эскизов, вытянул из нее чистый лист и принялся рисовать — Но его перо тут же замерло в воздухе, и он застыл с выражением тревоги на лице. Видишь, Кара? Даже в стенах этого замка некоторые испытывают... страх. Его светлости и самому приходится прилагать большие усилия, чтобы защищать не только свои земли, но и свою жизнь. Чичилия изо всех сил старалась понять, что хочет ей сказать мастер Леонардо. Она знала, что мастер Леонардо умен что он разбирается во множестве разных вещей, и знания его простираются далеко за пределы замка. Когда она просила, он показывал ей свои записные книжки, и каждая страница была заполнена с обеих сторон текстом, написанным странным почерком — задом наперед и справа налево. Она так и не смогла его расшифровать. Он сказал, что это трактаты по военным машинам и гидравлике, и еще по оптике, анатомии и даже полету птиц. Рисунки с изображениями Мадонны и святых, прекрасных маленьких мальчиков, похожих на ангелов. А племянник его светлости? Он тоже представляет угрозу? Спросила Чечилия. Молодой Джанго Лиатса в особенности, ответил Леонардо с чувством, и добавил, снизив голос до шепта. Он еще мальчишка, но уже герцог Милана. Джанго Лиаца стал герцогом Милана в возрасте семи лет. После убийства его отца Его дядя Людовика, воспользовавшись этими обстоятельствами, захватил власть Хотя по правилам наследования не имел на нее права Джан Галиатца загадочно погиб в возрасте 25 лет Строго между нами? Я боюсь того, что может случиться, когда он вырастет настолько, чтобы с ним пришлось считаться Леонардо запнулся и инстинктивно оглянулся проверить, не подслушивает ли их кто-нибудь Но ты, дорогая Ты сама сейчас в какой-то мере наделена властью, как лицо, приближенное к его светлости, продолжал он. Осознаешь ты это или нет? Кто-то может попытаться получить от тебя что-то, явно или скрытно. Как я уже говорил, советую не расслабляться в отношении тех, кто к тебе приближен. Но сама Чечилия чувствовала себя какой угодно, только не наделенной властью. Напротив, она опасалась за собственную жизнь».